Глава 27. Юра. Пока мыл посуду, Юра пытался рассуждать. Его отец тоже был трудоголиком. Мама вот не очень. Хотя последние годы, вынужденная существовать без финансовой поддержки отца, она полюбила свою работу. Ей нравилось и готовить, и фотографировать еду, и выкладывать результаты в интернет, и создавать мастер-классы. Она этим делом серьезно увлеклась и это увлечение чувствовалось даже через экран. Наверное, поэтому и ее блок хорошо раскрутился. Хотя Юра точно знал, что с раскруткой и отец помог, не желая, чтобы его бывшая жена нервничала из-за отсутствия денег и, как следствие, отыгрывалась на Юре и Маше. Сестра тоже не была бездельницей, и Оксана не собиралась сидеть на шею Алмазова-старшего, давно уже работала сама, правда, на дому, но зарабатывала вполне прилично. С отцом, конечно, несравнимо, но все же хорошо, порой даже больше Юры. Однако никто из их семьи не работал каждый день на износ, без выходных и праздников. А Соня, судя по всему, именно так и работала. Вот откуда эти синяки под глазами. Если не отдыхать и постоянно таскаться на работу, еще и такую физически тяжелую, еще и не то будет. «Неужели ей не хочется расслабиться? Съездить куда-нибудь погулять, почитать книжку, лежа на диване? Да даже просто поспать на пару часов подольше? Не хочется?» Юра так остервенела, тер одну из тарелок, злясь то ли на на поведение, то ли еще на что-то, что она выскользнула из его рук и с жутким звоном грохнулась в раковину, но не разбилась. Юра оперся локтями о столешницу, склоняясь над раковиной и вглядываясь в эту тарелку, пытаясь поймать мысль. Так же и люди, наверное. Одни, упав, сразу разбиваются, другие не бьются, как их не кидая об стены. А Соня? Она разбилась? Нет, Юра не верил в это. Она просто сломалась, а не разбилась. Разбитое нельзя починить, его можно только выбросить а сломанное можно. Ты, что ли, чинить будешь?» Подумал Юра про себя и поморщился. «Самонадеянно. Считать, что можешь помочь хоть кому-то справиться с чем-то, о чем не имеешь понятия. Надо бы для начала хоть выяснить, что случилось с Соней, от чего она сломалась. Но стоит ли вообще в это лезть, вот в чем вопрос». И Юра по-прежнему не знал на него ответ. Ему бы со своими проблемами разобраться. А он все про Соню думает.